Глава вторая. Аларейха, скажи, ты обязана отчитываться перед Альхиоршем, кто какую книгу берет? Как вообще работает библиотека? Кто и к какой литературе может получить доступ?» «Интересные вопросы ты задаешь», усмехнулась Демоница, передавая мне очередную книгу, которую можно будет изучить. «Помимо нас двоих в библиотеке не было больше никого. Сейчас, кроме тебя». Здесь почти никто не появляется. Гостей отправили в Освояси. Они иногда заходили, интересовались разной литературой. А невесты? Нет, не заходят. Ты одна такая необычная». «Вот это все?» Она обвела взглядом зал, наполненный стеллажами. «Доступно гостям его темнейшество. Конечно, на этих полках встречаются весьма интересные книги, но ничего особенного». «Самая обычная популярная литература. А то, что не предназначено для посторонних глаз, Альхиорш хранит отдельно. И у тебя есть доступ к этим книгам?» Поинтересовалась я, старательно изображая простое любопытство. «Или они в кабинете Альхерша? А Лара их оприщурилась. «Вот только не надо! Не надо изображать! Я прекрасно понимаю, что ты не идиотка!» К тому же невозможно быть идиоткой и пытаться на один вопрос получить сразу два ответа. Сначала я, конечно, смутилась. Надеялась обвести Ала Иху вокруг пальца. Наивная. Зато потом удивилась. Как это сразу два ответа? Вроде бы я обозначила только один. Этот зал, конечно, не вся библиотека. Есть еще один зал. Тайный. Туда допускаются только члены императорской семьи Неарт-Арш. И есть небольшое помещение, куда можно попасть только через кабинет Альхиорша. Там хранятся еще более тайные знания, даже запрещенные. К ним доступ только у него. Да, в библиотеке я могу войти в закрытый зал. К кабинету Альхиорша, как ты могла догадаться, у меня доступа нет. И все это... Ты мне так просто рассказываешь? Ты спросила? Я рассказываю. Аларейха пожала плечами. Ты все равно не попадешь туда, куда тебя не пустят. Вреда от этих знаний никаких. Это она еще не знает, что я в общедоступную часть библиотеки пыталась пробраться незаметно. Пожалуй, Аларейха Рейха права. Толку от знаний о еще одном зале. Все равно туда не попаду. Слава Аларейхи заставили задуматься. Я уже не в первый раз прихожу в библиотеку без сопровождения. Но до сих пор не могу найти ничего, чтобы мне помогло. Может, этой информации и нет в открытом доступе. Но что тогда делать? Нет, в закрытую часть мне вряд ли удастся попасть. А значит, буду искать здесь. Я выбрала несколько книг, поблагодарила Аларейху и отправилась к выходу. Пожалуй, единственное, что удалось найти без труда, это описание того странного ритуала, который провел Альхиорш во время испытания с Диким Драконом. Даже не столько ритуала, сколько магической техники объединения сил. В этом нет ничего сложного, помимо того, что никогда заранее не знаешь, сработает или нет. А это уже зависит от совместимости, которую можно проверить только практическим путем. Никаких долгосрочных последствий Объединения силы здесь и сейчас Только и нужно, что выпить кровь друг друга Зато целоваться совсем не обязательно Это Альхиорж придумал сам Интересно, другие такие же дурочки поверили Что поцелуй нужен для объединения сил? Нет, вряд ли Они-то разбираются в элементарных магических вопросах Одна я поверила Ясное дело что Альхиорж специально сказал, будто необходимо поцеловаться. Захотелось ему. Но интересно, с другими он тоже успел поцеловаться во время испытания? Скажем, по другой причине. На случай, если оба умрут, не смогут спастись. Тьфу, о чем только думаю. Итак, информация. По большей части полезные находки на этом заканчиваются. Я собрала побольше книг об отборах. Не о самих испытаниях, скорее о правилах, каких-то подводных камнях. По крайней мере, это то, что я искала. Не могла ведь сказать прямо. «Аларейха, ко мне узнать, как избавиться от метки невесты». Именно это я втайне надеялась обнаружить, но пока никак не находила. Возможно, нечто подобное есть в закрытой части библиотеки. Или нет вовсе. Возможно, Дервиш смог бы разобраться». Воспользоваться той информацией, что есть Для поиска лазейки Но, Дерваш, мне так не хочется зависеть от него Использовать дракона тоже не хочется Еще я взяла немного литературы об этом дворце Увы, пока тоже ничего не нашла О вратах в мир мертвых Подозреваю, это уж точно должно быть закрытой информацией Если высшие расы знают Но вслух об этом даже они не говорят Сегодня дополнительно взяла литературу о других мирах и перемещениях между мирами. А Ларейха посмотрела на меня странно, однако допытываться не стала. А ведь она так и не сказала, докладывает Альхиоршу о тех книгах, которые я беру, или нет. Усмехнулась, представив, как каждый вечер Альхиорш получает отчет и внимательно изучает списки заинтересовавшей меня литературы. О других мирах теперь можно брать, ничего не опасаясь. Вряд ли там будет написано, как преодолеть преграду. Но, во-первых, я точно знаю, что это возможно, причем в силах даже человеческих магов. А во-вторых, для начала стоит изучить механизм защиты и уже потом думать над ее взломом. Да, я твердо решила все равно искать путь назад, домой, на родную землю. В этом темном и жестоком мире я оставаться не хочу». План, в принципе, есть. Нужно избавиться от метки невесты, взломать защиту и сбежать из этого мира. Звучит ужасно и невыполнимо, но я не сдамся. Виира поприветствовала меня попавшаяся на пути Равелла. Хорошего дня! Хорошего дня, Равелла!» – кивнула я в ответ. «Еще один плюс недавних событий. Теперь я могу ходить по коридорам дворца» совершенно не опасаясь, что кто-нибудь нападет. Меня даже словами больше не пытались задеть. Встречали всегда вежливо, без особой теплоты, но и без агрессии. Уж не знаю, что сделали с остальными те невесты, с которыми мы побывали в пещере. Но задеть меня больше не пыталась ни одна. «Вера», — удивился Карайт, «мы с ним столкнулись нос к носу на полпути к моей комнате. И, конечно же, Посреди коридора он не мог назвать меня Кристиной. Зачем носить такие тяжести? Ты не думала над тем, чтобы использовать для этого магию? Думала, несколько раз думала. Но книги жалко, и библиотеку тоже. Не хочу ненароком упокоить. Упокоить книги? Карайт приподнял бровь. Случай с книгами, наверное, правильнее будет сказать испепелить. Сжечь дотла. Но суть остается та же хочу рисковать. Вовсе не обязательно рисковать книгами. Как смотришь на небольшую тренировку? Альхиорш еще занят испытаниями с последними невестами. Так что мы можем тренироваться, как хотим, без его надзора. Потренироваться, таскать тяжести при помощи моей магии? Именно. А пока позволь тебе помочь. Не дожидаясь ответа, вампир забрал у меня кипу книг. Дальше я шла налегке. Он нёс всё, что я взяла в библиотеке. «Полагаешь, моя магия для этого сгодится?» «Почему нет?» «Она слишком опасна и к тому же узконаправлена». «Что есть, то есть», — согласился Карайт с улыбкой. «Но, во-первых, ты уже использовала её в качестве защиты. Во-вторых, ты научилась её выпускать таким образом, чтобы она не вредила и выполняла чётко определённую функцию». Я передёрнула плечами, вспомнив пещеру с мёртвыми. Я бы не сказала, что научилась. Тогда просто не было выбора. Карайт посмотрел на меня как-то особенно проникновенно и серьёзно. И повторил. Научилась! Я спорить не стала. Практика покажет, чему я там научилась, а что пока ещё под вопросом. Кстати, об этой пещере с мёртвыми я тоже спрашивала на днях. Неужели мертвые могут собираться такими огромными группами? Выяснилось, что нет. Как правило, не могут. Сами мертвые? Точно нет. Им кто-то помог. Но вот кто так упорно желает смерти невестам Альхерша и по какой причине? До сих пор выяснить не удалось. Альхерш, конечно, за нами присматривать пока не будет. Но ты считаешь, что мы можем тратить время на такое обучение? «Даже не ради защиты или атаки, а ради удобства, бытового применения». «Это не просто удобство. Это поможет повысить твое мастерство. Научиться еще лучше контролировать магию в неразрушительном ее проявлении. А это, согласись, полезно». «Как складно ты рассуждаешь. Я не удержалась от веселого замечания». «А главное, с пользой для дела», – самодовольно ухмыльнулся вампир. «Книги мы принесли в мою комнату, вернее, принес карайт, а я сказала, где их оставить, и поблагодарила, после чего мы отправились к порталу, поскольку в этот раз без Альхиорши пришлось воспользоваться общим. «Альхиорш позволил тебе занять его тренировочные залы?» – удивилась я. «Да, но только для того, чтобы я приводил сюда тебя!» Он ничего не говорил по поводу того, что я должна освоить как можно скорее». «На что стоит обратить свое внимание?» Вопрос прозвучал невинно. По крайней мере, я очень старалась. Но Карайт ответил слишком внимательным взглядом. Как будто насквозь видит. «Пытаешься понять, как он собирается использовать твою магию?» Несколько секунд я молчала, пытаясь решить, что на это сказать. Но это ведь Карайт. До сих пор он не сделал мне ничего плохого, только помогал. Может, я могу ему довериться». «Хотя бы немного». «Да», — призналась я, «не могу спать спокойно, даже не представляя, что может потребоваться Альхиоршу». «Пожалуй, я могу озвучить свои соображения, но этот зал — не лучшее место для подобного разговора». «Согласна, этот зал в принципе не место для разговора. Без окон, с черными стенами в красных символах. Он слишком угнетает. И находиться здесь дольше необходимого не хочется совсем. Мы приступили к тренировке. Оказалось, что я видела еще не все залы. Здесь имелись не только пустые помещения и камеры, в которых Альхиорж держал мертвых. Нашлись и другие. Сегодня Карайт показал мне зал, наполненный разнообразными предметами. Старой мебелью, пыльной посудой и прочими мелочами непонятного назначения. — Это что? — удивилась я. — Это то, что не жалко. И то, на чем ты будешь тренироваться. Занятие получилось на удивление интересным. Практическим путем выяснилось, что моя магия не такая уж узкоспециализированная. Если сосредоточиться на том, чтобы ничего не взорвать, она вполне может быть нейтральной. А потоки магии, они у всех разные, из разных энергий. У демонов, у вампиров, у людей магия отличается. Мою сложно сравнить с магией какой-либо расы, но и ей удалось придать безопасную форму. Под конец занятия, уже порядком утомившись, я сумела приподнять старую тусклую вазу и перенести ее с одного стола на другой, при этом ничего не взорвав. «Молодец!» – похвалил Карайт. «Вот видишь, у тебя получается!» «Да, новые грани моей магии!» Я облегченно перевела дыхание, поставив вазу на стол в целости и сохранности. «Есть пожелания по поводу следующего занятия?» «Ну, если встречаться с мертвыми пока не обязательно, я бы хотела научиться летать». В глазах Карайта мелькнуло удивление. «Интересное желание, но этот навык будет полезен. Что ж, попробуем. А теперь пойдем, Кристина, куда-нибудь в более уютное место». «Сад его темнейшества?» «Я бы хотел показать тебе что-нибудь другое. Скажем, сады вокруг нашего кровавого храма. Или наш город. Ты ведь совсем ничего не видела в этом мире. Но я не могу. Пока ты невеста Альхиорша, пока на тебе метка. Ты не должна покидать отбор». И тут я снова почуяла интересную тему. «А как эта магия работает?» Я знаю, что магия метки должна следить за тем, чтобы невеста проходила испытания. Но нас, сразу шестерых, смогли похитить из дворца. Да и тренируемся мы совсем не во дворце. Да, магия не позволит покинуть отбор, заставит пройти его до конца. Но ты верно заметила, она не похожа на цепь или поводок. Магия знает, когда проводятся испытания. Они часть этой магии, поэтому избежать их невозможно. Метка все равно приведет тебя на испытания. Но есть некоторые послабления. Рядом с Альхиоршем ты можешь покидать его дворец сколько угодно. Также дворец можно покидать, если само испытание проводится за его пределами. Магия это понимает и не препятствует. Наоборот, приведет куда нужно. Однако без Альхиорша дворец – Как основное место пребывания невест, можно покидать только ненадолго и не очень далеко. Тренировочные залы находятся в пределах допустимого, как и пещера. Та пещера тоже находилась в пределах допустимого. Это позволило сузить круг поиска и быстро вас найти. Что ж, значит, придется позаботиться о метке. Пока она активна, сбежать с отбора не удастся. «А как она приведет? Как заставит проходить испытания, если невеста не захочет?» «Ментальная магия! Ты просто сделаешь то, что необходимо!» Ответ Карайта мне совершенно не понравился. На какое-то время я замолчала, задумалась. «Это что же получается? Я потеряю право управлять собственным телом, попытаюсь сделать шаг в обратном направлении, а магия развернет меня» и все равно приведет туда, где проводятся испытания. Или обратно во дворец, если попытаюсь далеко уйти. Неприятно, конечно, но, с другой стороны, это, наверное, лучше, чем болевое наказание. Почему-то, когда говорили, что метка не позволит покинуть отбор, представлялось что-то вроде ударов магическими плетьми. «Это ведь не сад», – заметила я, когда мы прошли через арку портала. «Не сад!» – согласился Карайт. Мы оказались посреди площади в городе. Я потрясенно осматривалась по сторонам. Каменная, темно-серая, с черными прожилками мостовая, невысокие дома. Темно-серые и черные, но с удивительными янтарными крышами, отражающими солнечный свет. Улочки похожи на средневековые. Я бы сказала, это такая мрачная. Демоническое средневековье с яркими акцентами. И, конечно, демоны. Демоны здесь были повсюду. Карайт предложил мне руку. Я ее приняла. Мы отошли от арки портала, тем более ею уже торопилась воспользоваться небольшая компания демонов и зашагали по площади. На нас посматривали с интересом. Особенно демоницам нравилось задерживать на карайте томные взгляды и трепетать ресницами. На мне никакие взгляды не задерживались. Как только меня замечали, тут же либо удивлялись, либо ухмылялись. Подозреваю, удивлялись появлению человека в демоническом городе. А ухмылялись, наверное, представляя, будто вампир прогуливается с говорящей едой. «Не обращай на них внимания», – посоветовал Карайт. «Ты и мысли читаешь?» – насторожилась я. «Нет, просто почувствовал, как ты напряглась». Я тут же ослабила хватку на его руке. Да, что-то напряглась. Тогда для чего мы здесь? Мне показалось, тебе надоело сидеть в четырех стенах. Этот город ближе всего расположен к дворцу Альхиорша. Здесь ты можешь находиться, не опасаясь, что метка заставит вернуться. А демоны — это такой неизменный довесок? Пробормотала я. Мы можем погулять в лесу рядом с городом, если очень сильно не хочется видеть демонов. Я посмотрела на свою юбку, на босоножки с тонким каблучком, и тут же отказалась. Нет, спасибо, потерплю. Мы быстро покинули площадь, зашагали по узенькой улочке. Здесь демонов было уже меньше. Не беспокойся, рядом есть парк. Там мы сможем прогуляться уединенно, пообещал Карайт. Но меня все равно не покидало чувство, что он мог сделать это специально. Нет, вампир не солгал. Он позволяет мне прогуляться за пределами дворца и уже поднадоевшего сада, изученного вдоль и поперек, несмотря на немалые размеры. Вот только кажется, будто дело не только в озвученной причине. Как будто Карайт в очередной раз решил показать мне, как демоны относятся к людям. Интересно, с Карайтом можно поговорить о Дерваше? раз уж он так сильно не рекомендует мне сближаться с Альхиоршем. Парк мне понравился, а главное, здесь на самом деле почти не было демонов. Немного прогулявшись, мы устроились на скамье неподалеку от пруда с фонтанами. Карайт воспользовался магией, нас окутало алое свечение. «От подслушивания?» – догадалась я. «Да, никто не узнает, о чем мы говорим». «Карайт, а ты не злишься на меня? За то, что не рассказала правду об иномерном происхождении?» «Похоже, что я злюсь». «Нет, но мало ли...» Я передернула плечами. От этой темы стало неловко, но хотелось прояснить ситуацию. «Поначалу я не понимал, почему ты скрываешь, но даже тогда не злился и уж, конечно, не обижался». Вампир улыбнулся. Я уже давно вырос из этих чувств, но мне хотелось разгадать твою тайну. Разгадка объяснила все. Перемещения между мирами запрещены. За нарушение, как правило, полагается смерть. Я прекрасно понял, почему ты не могла об этом рассказать. Ты знал, что Альхиорж меня не убьет, когда согласился оставить нас с ним наедине? Знал, но ведь ты хотела поговорить еще на одну тему». «Верно?» «Ясно. Продолжать разговор о моей иномерности Карайт не желает. Или о своем решении меня тогда оставить на милость Альхиорша?» Я согласно кивнула. «Да. Ты говорил, что можешь поделиться соображениями, как Альхиорш собирается использовать мою магию». «Говорил», — подтвердил Карайт. «Начнем с того, что Рейла мне рассказала об одном любопытном разговоре с тобой». «Об интересе к особенностям дворца и появлению мертвых». «Как замечательно! Я давно хотела об этом поговорить». «Рейла рассказала мне о проходе в мир мертвых». «Верно. Под дворцом находится запечатанный проход. Демоны следят за тем, чтобы он оставался запечатан, и чтобы мертвые до него не добрались. Но в последнее время в нашем мире неспокойно». «Это из-за меня?» – перепугалась я. «Нет», — Карайт качнул головой, «это началось еще до твоего появления в нашем мире. Мертвые стали появляться слишком часто и в местах, где раньше не появлялись. Это может быть из-за истончения преграды между миром живых и миром мертвых. Но, возможно, причина в чем-то другом. В чем, пока можно только догадываться. Однако самое страшное в том, что мертвые начали собираться в группы. Раньше это случалось крайне редко. Теперь чаще. Конечно, не как в пещере. К появлению такого количества мертвых в одном месте должен был приложить руку кто-то живой. Однако даже те скопления мертвых, которые сами собой образуются, сильно настораживают. И что это значит? Как я смогу помочь? Путешествовать по всему миру? И как верный страж избавлять его от мертвых? «Это будет слишком неразумной тратой твоих способностей», – не согласился Карайт. «Полагаю, план Альхиорша должен быть иным. Возможно, он захочет решить проблему раз и навсегда». Вампир смотрел так внимательно, так проникновенно, что мне сделалось не по себе. «А как тогда? Как проблему можно решить раз и навсегда?» В голове крутились самые разные предположения – От разрушения врат до создания армии мертвых, которая встанет на страже мира вместо меня. Кстати, лично я не отказалась бы от армии мертвых. Создать армию, которая будет мне подчиняться, захватить дворец Альхиорша и вскрыть все его тайные библиотеки. А там уж наверняка найдется вся необходимая мне информация. Самого Альхиорша можно будет кинуть в темницу, чтобы не мешался. Надо же! Мне начинает нравиться этот план Одна проблема Где взять столько трупов? Хороший вопрос, Кристина Очень хороший Могу предположить, что это связано с вратами Но каким образом, не знаю Врата принадлежат демонам У нас, вампиров Не так много информации о них Неужели есть что-то, чего не знает даже премудрый Карайт? А что эти врата собой представляют? Как они появились и почему? Ты очень сильно хочешь вернуться домой, верно? Вопрос удивил, но скрывать я не стала. Хочу. А на что ты готова пойти, чтобы вернуться? На все. В этот раз я ничего не сказала, но Карайт, кажется, понял по глазам. Я очень рискую, Кристина, рассказывать тебе об этом. Именно тебе. Потому что ты, я знаю, могла бы повлиять... «Как? Как я могла бы повлиять?» Однако я не стала спрашивать. Ждала, что решит Карайт. И он все же заговорил. «Эта информация была стерта из истории. Местные люди не знают ничего. Высшие расы еще помнят и хранят эту тайну. Мертвые начали появляться в нашем мире много сотен лет назад. Но тогда это были единичные разрывы границ и единичные появления» с которыми удавалось быстро справиться. Демон из рода Неарт Асарах по имени Элраш был величайшим магом своей расы, но слишком любил эксперименты, слишком увлекался запрещенной магией. Да, даже в темной магии и в темном мире существуют запретные разделы. Он нарушил запрет, попытался подчинить себе мертвых, тех, что приходят, и тех, кто еще не пришел. Он хотел подчинить себе всех мертвых. Необходимую для этого магию он получил. То была магия огня, магия смерти и чистая темная энергия. Не должен один маг обладать таким могуществом, но он объединил в себе всю эту магию. Это он создал врата. Он попытался разрушить границы и впустить в наш мир армию мертвых. Объединив силы, Демоны рода Неарт-Арш и драконы рода Эршан сумели его остановить. Но все, что успел натворить Элраш, привело к необратимым изменениям в нашем мире. Грань между мертвыми и живыми начала истончаться. А от врат избавиться не удалось, только запечатать. Но это еще не все, Кристина. Я потрясенно смотрела на Карайта, пытаясь осмыслить каждое произнесенное им слово. Вампир продолжал. Сам мир как будто наказал своих существ. Демоны лишились части могущества, утратили ту магию, которой раньше обладали. Я не буду вдаваться в подробности, но раньше магия распределялась между расами несколько иным образом. Демоны стали слабее и сравнялись с драконами. Драконы получили огонь, который раньше принадлежал демонам. У демонов осталась только та магия какую ты видишь сейчас. Несмотря на то, что они остаются самыми сильными существами нашего мира, отныне они обладают лишь тенью былого могущества. А магия смерти, она досталась людям. Отлетела к ним, как осколок разбитого зеркала, когда Элраш был убит. «Магия смерти», — повторила я ошеломленно, «это та, которая теперь у меня...» Магия смерти. Да, так ее называют. Способность поднимать мертвых, подчинять своей воле и упокоивать. Абсолютная власть над мертвыми. Такая была только у Эл-Раша. Люди получили ее бледную тень. Никто из людей нашего мира не мог подчинять и поднимать. Только упокоивать. И на это им тоже требовалось много сил. Выходит... «Я каким-то невероятным образом получила эту магию?» «Выходит так. Это еще не все, Кристина. эл был убит на том самом месте, где сейчас находится источник демонической магии. Ты не задавалась вопросом, почему этот источник с темными потоками и фиолетовыми молниями так не похож на красную магию демонов, которую они сейчас используют?» «Да». Это казалось мне странным, но не сильно. Часть магии Эльраша создала этот источник. Но сами демоны, они не могут воспользоваться этой магией, не могут ее впитать в полной мере. Эта магия подобна туману. Можно прикоснуться к нему. Можно даже попытаться взять в руки, а потом смотреть, как туман струится, утекает сквозь пальцы. Демоны раз за разом приходят к источнику. Кто-то даже становится сильнее. Но демоны не могут вернуть это могущество себе. Ни у кого это ни разу не получилось. «Моя магия очень похожа. Похожа на магию в источнике», – прошептала я. «Похожа. Мы не можем знать наверняка. Но похоже». «Магия смерти и магия демонов. Это... это ведь что-то значит?» «Возможно». Пока мы можем только догадываться. Это не вся магия Эльраша, не все то могущество, что поделено между разными расами, но его часть. И мы можем только догадываться, насколько велика магия, доставшаяся тебе. Вы говорили, что никто не мог поднимать мертвых и управлять ими, как это делала я. Но выходит, что мог. Эльраш. Да, Кристина. «Эл-Раш мог. Он мог гораздо больше, чем ты. Но мы пока не знаем всех граней твоей магии. Альхиош не хотел, чтобы ты знала. Отчасти потому, что никто из нас до сих пор не может сказать точно, чем на самом деле является твоя магия. Только предполагать. Но еще он не хотел говорить, потому что это знание опасно». Я наконец поняла, почему Карайт спросил, «На что я готова ради возвращения домой?» На самом деле вопрос звучал иначе. Карайт спрашивал, «Готова ли я уничтожить их мир?» Несколько минут мы сидели молча. Я пыталась осмыслить все сказанное Карайтом. Он не торопил, не требовал заверений и клятв, что я не собираюсь навредить их миру, и даже не смотрел на меня. Вампир любовался природой. Первым делом подумалось – что мне плевать на их мир. В этом мире не было ничего хорошего, кроме, пожалуй, отношения Карайта ко мне и немного Рейлы. Королевская семья Альзании притащила меня сюда против моей воли. Нея мечтает утешить мною своего возлюбленного. Альхиорш, который жених, и вовсе еще не разобрался, что от меня хочет. Ради чего я должна думать о благополучии мира, который встретил меня столь неприветливо? Но потом в голову пришли другие мысли. Даже темный мир может быть многообразен. Огромное количество самых разных существ, разумных и не очень. Люди, вампиры, эльфы, драконы и демоны. Все они разные, как и люди у нас на Земле. И нельзя говорить, что никто из них не заслуживает жизни. Нельзя в одночасье уничтожить целый мир ради себя одной, ради своего возвращения. Мою магию нельзя использовать для перемещения между мирами, потому что иначе она уничтожит этот мир. В глазах защипала. Я закусила губу. Не отчаиваться, только не отчаиваться. Пусть я сама не смогу открыть проход между мирами, даже если буду знать, как это сделать. Еще не все потеряно. Кто-то может мне помочь. Ощутила на себе взгляд вампира, повернулась к нему. «Вижу, осознала», – произнес Карайт. «Я рад, что ты приняла правильное решение». «Правильное?» «Не вредить нашему миру, несмотря на желание вернуться домой». «Поверь, Кристина, я бы хотел тебе помочь, но в последнее время наш мир слишком нестабилен. Повезло, что раскрытие портала и твое перемещение к нам не ухудшило обстановку. Однако рисковать повторно нельзя». «А как ты думаешь, что мне теперь делать со всем этим?» Спросила я горько. «Положить себя на алтарь благополучия вашего мира? Он мне чужой!» Я не кричала. Сил на крик просто не было. Да и желания кричать тоже не было. Эмоции не кипели и не бурлили. Просто очень сильная боль наполняла меня и разрасталась внутри. А в другом мире остались мои родные. Мама и папа. «Бабушка, дедушка, тети и дяди, двоюродные братья и сестры. Каково мне осознавать, что мы больше никогда не соберемся на семейный праздник всей компании? Каково знать, что больше никогда не увижу их? Остаться здесь, чтобы всю жизнь посвятить спасению вашего мира. Это, по-твоему, справедливо?» «Нет, это не справедливо. О справедливости, к сожалению, речи не идет». Харайт продолжал все так же спокойно смотреть на меня. «Но у тебя нет выбора. Ты не сможешь вернуться. А в нашем мире здесь тоже все слишком сложно. Я не знаю, что тебе посоветовать. Могу сказать одно. Смирись. Смирись хотя бы с тем, что ты останешься здесь. Со временем тебе станет легче. Возможно, несмотря на все сложности, ты сумеешь найти себя в нашем мире». Карайт поднялся и предложил мне руку. Но я встала сама. Не то чтобы демонстративно. Просто не хотелось прикасаться к вампиру. Сейчас хотелось одного. Забиться в какой-нибудь угол, спрятаться от посторонних взглядов и поплакать. Просто поплакать, окончательно прощаясь с мечтой вернуться домой. И с родными тоже нужно попрощаться. Как жаль, что я даже не могу сказать им, что еще жива и продолжаю бороться. Больше мы ни о чем не говорили. Карайт провел меня через арку портала. Провожать не стал. Понял, что я не жажду продолжать общение. Добравшись до комнаты, наконец дала волю эмоциям и разревелась. А когда слезы закончились, поняла, что есть еще дерваш Дракон, который способен на столь сильные чувства, что готов будет рискнуть даже всем миром, лишь бы помочь той, которую любит. Дракон – который отпустит, если любимая не захочет оставаться рядом. Все не так просто, как сказала Нея. Он почувствует неискренность, заметит, если я буду себя заставлять и каждый раз выдавливать улыбку. Я должна дать ему шанс, дать шанс Дервишу пробраться в мое сердце, чтобы самой проникнуть в его. Следующие два дня прошли спокойно. Невесты со мной больше не конфликтовали. Мы с карайтом занимались и ни о чем, кроме как о ходе тренировок, не разговаривали. Научиться летать оказалось в разы сложнее, чем переносить с места на место предметы. Однако постепенно кое-что начало получаться. Думаю, скоро должен случиться прорыв. Альхиорж пришел ко мне вечером второго дня. Постучал. Как ни странно, вошел только после разрешения и некоторое время просто смотрел на меня. Я тоже смотрела на него, не спеша заговорить. Выглядел демон не очень, явно после очередного испытания с кем-нибудь из невест. Слегка надломленное крыло у самого основания, пара царапин на шее, темные круги под глазами, ввалившиеся щеки и выступившие скулы. Наверное, непросто ему даются такие проверки. Это каждая невеста должна пройти испытание только один раз. Альхиорж проходит его каждый день и не по разу, а потому все силы организма бросает на восстановление. Почему-то помятый вид демона больше не вызывал во мне злорадного удовлетворения. Наверное, я бы даже могла ему посочувствовать, если бы... если бы мы не стояли по разные стороны барикад. «Поужинаешь со мной?» – внезапно спросил Альхиорж. «В таком виде?» – поразилась я. «Нет, через полтора часа. Ты, конечно, прекрасна и сейчас». Альхиорж кривовато улыбнулся. «А вот мне бы не помешало привести себя в порядок». Предложение удивило. Как возможность ответить «да» или «нет», так и время на приготовление. Может, из-за удивления, а может, из-за поразительной серьезности, в которой почему-то ощущалась печаль. Я согласилась. Не привыкла видеть Альхиорша таким. «Хорошо, я поужинаю с тобой». Демон кивнул и вышел. Еще несколько секунд я смотрела на дверь, а потом резко развернулась и рванула к ванной комнате. Полтора часа, не так уж много. Элла постаралась на славу, сразу за все дни, в которые я предпочитала сама заниматься своим внешним видом. «А что?» Это человеческие наряды, у них чаще с чудовищной шнуровкой на спине и таким количеством петелек, что в них можно заплутать навеки. С вампирскими нарядами уже определенно проще, а демонические и вовсе напоминают наши современные, клубные по большей части. Так что одевалась я, как всегда, сама. Демонические одежды посчитала слишком вульгарными, да и привычными для альхиорша. Поэтому снова выбрала вампирское платье. Сочетание черного кружева с крохотными рубинами, атласной шнуровкой алого цвета и такой же алой подкладкой, виднеющейся под кружевом в нескольких местах, показалось мне весьма волнующим и привлекательным. Образ завершили изящные украшения с рубинами, браслеты и серьги. Усердствовать и обвешиваться драгоценностями тоже не стало. Не на бал все же собралась. А вот Элла потрудилась над прической и легким макияжем. Такие затейливые высокие прически я только в исторических фильмах видела. Застыла перед зеркалом, глядя на свое отражение. Впервые очутившись в этом мире, я решила, что моя внешность совершенно не вяжется с ролью принцессы. В моем воображении принцессы представлялись золотоволосыми красавицами с голубыми глазами, кукольным личиком и пухлыми губками, похожими на бантик. В крайнем случае, это могла быть юная черноволосая девушка с фарфоровой кожей, как белоснежка. Но сейчас я смотрю на себя и не узнаю. Теперь Альхиош знает, что я не принцесса. Однако именно сейчас собственный образ кажется невероятно прекрасным и сказочным. Это, конечно, темная сказка, где обитают вампиры и демоны. И все же я впервые как будто органично вписываюсь в образ жительницы темного мира. Впервые похоже на его часть. Очень больно и жалко прощаться с родными. Нет, я не собираюсь сдаваться. И при первой же возможности возьмусь за выполнение плана. И все же, все же что-то изменилось. Кажется, в том, чтобы стать повелительницей мертвых, одетой по вампирской моде, что-то есть. Альхерш пришел ровно в назначенное время. Снова постучал. Я открыла. С удивлением отметила, что от недавних побоев не осталось и следа. Роскошный темный камзол идеально сидит по фигуре. С лица исчезли все следы усталости. Передо мной прежний Альхиорж. Уверенный, сильный и чертовски привлекательный, как опасный хищник. Правда, вспомнив темные круги под глазами и впалые щеки, я представила, как он все это дело срочно исправлял. Полтора часа косметических процедур пилинги, маски и сыворотки для его темнейшества. Забавная картина развеселила и поубавила очарование. Я не удержалась от улыбки. «Что-то не так?» — Альхиорш приподнял бровь. «Все отлично. Восхищаюсь способностью демонов к восстановлению». «А я восхищаюсь тобой», — сверкнув зелеными глазами, произнес демон как-то особенно бархатисто и подал мне руку. Зрелище было настолько потрясающим, что я замешкалась. «Ух, Кристинка, придется тебе включить самоконтроль на полную. Перед таким мужчиной любая поплывет, и очень сложно сдержаться, не поддаться его обаянию. Но мне придется. Я совсем не собираюсь растекаться перед демоном, а значит, необходимо почаще напоминать себе, какой он эгоистичный гад. Мне такой не нужен, правда?» и он к тому же ничего не предлагал, кроме использования моей магии и постели. Пожалуй, эти мысли неплохо отрезвляют. Руку я приняла, только на всякий случай дала себе мысленный подзатыльник, чтобы не растерять бдительность. Альхиош повел меня по коридорам дворца. На этот раз мы не стали использовать портал. Демон устроил ужин прямо во дворце. Но, конечно же, не в общей трапезной. И вообще не в трапезной. Чем выше мы поднимались по многочисленным лестницам, тем сильнее я удивлялась. После очередного лестничного пролета Альхиор толкнул дверь и вывел меня на террасу. Поразительно! Оказывается, на одной из крыш этого дворца есть такое удивительное место. Я с восторгом осмотрелась. Много растений и цветов вдоль парапета. Ближе к стене и входу обратно в помещение. Диванчики с мягкими, даже на вид подушками. Свечи, освещая вечерний полумрак, стоят прямо на полу. Ну, а круглый столик для двоих стоит у самого парапета, откуда должен открываться великолепный, захватывающий вид. «Ты ведь не боишься высоты?» Зачем-то уточнил Альхиорж, хотя и так прекрасно это знал по нашим многочисленным полетам. «Не боюсь. Тогда пойдем». Взяв за руку, он провел меня к столику. Я не ошиблась, вид и вправду открывался потрясающий. Ни сад и ни очередное крыло дворца. Этой террасой дворец заканчивался, а дальше начинался лес. За небольшой, по крайней мере с такой высоты она казалась именно небольшой, полосой леса виднелись городские огни. Похоже, тот самый город, где мы побывали с Карайтома. «При свете дня можно увидеть водопад за городом, но это в другой раз». «Сейчас тоже очень красиво», — призналась я. На темно-синем небе потихоньку загорались первые звезды, и это тоже казалось завораживающим. «Тогда присаживайся, Кристина. Ужин нас ждет». Стол уже был накрыт, видимо, чтобы лишний раз не приглашать прислугу, а свежесть и температура блюд поддерживались при помощи магии. Вино Альхиош разлил по бокалам собственноручно. «Знаешь, Кристина, я уже давно задавался вопросом, как ты, такая необычная, могла появиться в обычной королевской семье? Ну да, притворяться местной у меня получалось не очень хорошо. Теперь я знаю, что ты из другого мира, но понимаю, что ничего о тебе не знаю. Расскажи, каков твой мир?» как сильно он отличается от нашего, чем наоборот похож. Надо же, каким внимательным стал. Я всерьез задумалась, как можно объяснить. «Мой мир сильно отличается. У нас нет магии, но мы достигли довольно высокого уровня жизни за счет, как бы это сказать, предметов». «Нет магии?» – удивился Альхиорж. «Это невозможно!» Во всех мирах есть магия. Или темная, или светлая. Он прищурился. Но я чувствую, ты не врешь. Значит, веришь в то, что говоришь. Можешь считать как угодно. Я пожала плечами. Продолжай, мягко предложил Альхиорж. Что значит высокий уровень жизни при помощи предметов? Пришлось поднапрячься, чтобы объяснить очевидные для меня вещи, понятными для этого мира словами. В вопрос технологий вдаваться не стало, компьютеры обошла стороной. А вот бытовые удобства пришлось объяснить. Ну, чтобы не думал, будто я из выгребной ямы вылезла, раз у нас нет магии. Разговор затянулся. Вскоре, выбравшись из-за стола, мы переместились на диванчик. Альхиорж, к тому же, придвинул его поближе к парапету, чтобы любоваться красивыми видами было удобнее. Меня всегда завораживали городские огни в ночной темноте. Смотреть на огни демонического города совсем не то же, что на нашей земной и современной. Одни огни постепенно гасли, зато загорались другие. Жизнь в демоническом городе кипела, несмотря на позднее время. И все же это были желтые и оранжевые. Только теплые и мягкие огни. Очень красиво. А как насчет других видов? Помимо людей, какие виды разумных существ еще есть? У нас только люди. Вот как. Полагаю, очень непривычно было увидеть в нашем мире столько разных видов. «Очень», — согласилась я. «И что ты чувствовала? Каково тебе было оказаться в столь необычном мире?» Альхиорш не сводил с меня внимательного взгляда. «Тебе на самом деле это интересно?» «Если спрашиваю, значит, интересно. Ответишь?» «Отвечу. Почему бы нет?» В искренность Альхиорша по-прежнему не верилась. Может, он замышляет что-то? Собирается использовать полученные обо мне знания? Например, чтобы очаровать? «Конечно, мне было очень непросто, очень непривычно и непонятно». «Что делать? Как себя вести?» «По-моему, ты весьма неплохо и быстро освоилась», — ухмыльнулся Альхерш. «Спасибо за оценку моих способностей», — насмешливо поблагодарила я. «Я думаю, уж не поэтому ли ты не боялась ни демонов, ни вампиров. Может быть, ты просто не знаешь, на что мы способны?» «Полагаешь, я не боялась и не боюсь, потому что ничего не понимаю?» Потому что я неосведомленная дурочка? Нет, ты не дура. И, вероятно, уже разобралась, что к чему. Но этот инстинктивный страх у людей перед высшими расами. Люди рождаются с этим страхом. В нашем мире. Ты же родилась в другом. Я, пожала плечами. Спорить не стала. Не вижу смысла объяснять, что глупо бояться жениха, который вообще-то вне испытаний должен охранять всех своих невест. «А может, и вправду дело в том страхе, с которым местные рождаются. У меня его просто нет и быть не может». «Чем ты занималась в родном мире?» «Училась». «Конечно училась. Ты ведь так молода?» Согласился Альхиорж. «Демон смотрел на меня с таким интересом, что сделалась как-то не по себе». «А чем увлекалась? Чем занималась в свободное от учебы время?» «Больше всего я люблю читать. Разные книги. У себя в родном мире читала в основном художественную литературу, чтобы отдохнуть от учебы. Хотя в этом мире приходится читать полезные информативные книги. А еще какое-то время я увлекалась танцами». «Танцы – это интересно», – заметил Альхиорж. «Да, мне показалось, ты прекрасно танцуешь. А ведь эти танцы даже не из твоего мира». Внезапно заиграла музыка. «Потанцуем?» – предложил Альхиорж. «Это предложение меня напрягло. Не хочу я с ним танцевать, потому что на самом деле хочу и очень боюсь поддаться очарованию, которое пробивается, несмотря на весь здравый смысл. Предложение я все-таки приняла. Альхиорж обнял меня, мои руки устроились у него на плечах, и мы последовали за спокойной, немного тягучей мелодией. Как ни странно, несмотря на мои опасения, Альхиорш не пытался прижать к себе еще ближе или запустить руки куда не нужно. Вел себя крайне вежливо и даже продолжил беседу. На кого училась? Чем хотела заниматься в дальнейшем? Я планировала работать с финансами, пойти по стопам родителей. Альхиорш еще много о чем расспрашивал. О моей будущей профессии, о социальном устройстве нашего мира. Особенно его удивило, что в нашей стране нет королей, а правителя можно выбрать из простого народа. Это, конечно, в идеале, но в тонкости я все же старалась не вдаваться. Думаю, Альхиорж пытался понять, какова я по меркам нашего мира, знатная или не очень, высокородная или из самой простой семьи. Я не скрывала и родственников аристократов себе не приписывала. «Пусть думает, что хочет». Но, кажется, демона, правда, о моем обычном происхождении, не разочаровала. После танца мы еще какое-то время сидели рядом с парапетом, а в завершении отправились на небольшую прогулку по дворцовым территориям. Весь вечер Альхиорш был внимателен, вежлив и обходителен. Интересовался мной, много расспрашивал. Однако я все равно оставалась на стороже и не позволяла себе увлечься ни разговором, ни самим Альхиоршем. Он проводил меня до самой комнаты, завел в нее. Тут внутри меня раздался тревожный звоночек. Мало ли что этот обходительный еще задумал. «Знаешь, Кристина, Альхиорж, пристально глядя на меня, улыбнулся. Меня раздражало, как сильно тебе полюбился вампирский стиль. Но он тебе на удивление идет, как будто создан для тебя». Демон приблизился и попытался меня поцеловать. Я тут же отпрянула, чуть не отпрыгнула, увеличивая между нами расстояние. Что не так? — Альхерш помрачнел. Все так, все замечательно. Благодарю за прекрасно проведенный вечер. А теперь я, пожалуй, пойду. Никуда ты не пойдешь. Я попыталась развернуться, но Альхерш схватил меня за руку, поворачивая к себе. Очередной сеанс принуждения? — спросила я холодно. Альхюрш выругался и раздраженно произнес. «Нет, Кристина, я не собираюсь тебя принуждать. Но что я делаю не так? Тебе не понравилось наше свидание? Я был вежлив, внимателен, искренне интересовался тобой и не позволял себе ничего лишнего. Что тебе не понравилось? Чего тебе еще не хватает? Если даже в конце свидания ты шарахаешься от меня, не позволяешь даже просто тебя поцеловать». «В том-то все и дело, Альхиорж!» В отличие от него я не повышала голоса. Говорила тихо и спокойно. «Ты был вежлив, внимателен. Ты интересовался моими чувствами, моей жизнью и увлечениями. Но ты делал это все не потому, что тебе так хотелось, и не потому, что ты такой на самом деле. Ты вел себя так, потому что преследовал определенную цель. Но ты не такой. Ты всего лишь притворялся, чтобы получить желаемое». «Я не могу об этом забыть и не могу поверить во все эти прекрасные порывы, потому что знаю, какова твоя цель на самом деле». «И какова же моя цель?» Альхиорж спросил совсем тихо, даже как-то ласково. Вот только в его глазах плясала бешеная ярость. «Заполучить меня для постельных развлечений и магических дел». Несколько секунд Альхеорш всматривался в мое лицо. «Зло». Яростно, потом отпустил мою руку, почти отшвырнул. «Ты ничего обо мне не знаешь, Кристина! Ничего!» И в его голосе тоже слышалось бешенство, жидкая лава на грани извержения вулкана. А потом Альхиорж развернулся и буквально вылетел из комнаты.